Глава 19. У бассейна. Занимаю свое тело и мозги чем угодно, только бы не лежать, не сидеть, не оставаться одной со своими мыслями. СПА большой, кабинетов много, все работают. Тут тебе и массажи, и бани, и йога, и то, что тебе не нужно, но можно сделать на всякий случай. То ли от процедур, то ли от того, что поговорила с Сеней, Становлюсь спокойнее и прихожу постепенно в норму. Но как прихожу? Ничего особо в голове не поменялось. Я по-прежнему считаю, что я жертва манипуляций, что Илья меня неправильно понял и что он находился не в том состоянии, чтобы объяснять и оправдываться. Бывает такое, когда не хочется сопротивляться обстоятельствам. Накатывается усталость от произошедшего, случаются кризисы, в конце концов. Сама тоже не в лучшей форме. Веду себя как девочка, потерявшая голову от гармониста. Сижу в махровом халате на шезлонге возле бассейна. Народу никого. Все гуляют или отдыхают. Ранний вечер. Смотрю какую-то муру в телефоне и почти ни о чем не думаю. Так, обычная словомешалка крутится в голове на заднем фоне. Звонок. Тамара. — Сеня приехал. Вечером приходи в столовку. К 7.30. Есть новости. — Хорошие? Разные. До встречи. — Разные новости. Может означать что угодно. Закрываю глаза и включаю первую попавшуюся аудиокнигу, чтобы переключиться. Чтец хороший. Только все бесполезно. Смысл текста, который он так старается живо озвучить, до меня не добирается. Что-то про потерявшийся во времени самолет. Точно этого мне не хватает. Скучаете? Слышу я мужской голос. Поворачиваю голову. Это один из постояльцев. Я его часто вижу, живет на моем этаже. Мужчина средних лет, среднего роста, со средней какой-то физиономией, которую трудно запомнить с первого раза. Что ему нужно от меня? Хочет поближе познакомиться? «Чтобы что?» «Еще чего. Только не это». «Вовсе нет», — отвечаю я нехотя. «У меня нет желания с кем-либо разговаривать». «Разрешите?» — садиться на соседний шезлонг. Он тоже в халате и явно только что из воды. Плавал, наверное, пока я слушала роман про самолет. Но я слушала максимум минут пять. Бассейн оставался все это время пустым, я помню». «Как вы себя чувствуете, Ева?» «Мы знакомы?» Поднимаю я на него удивленный взгляд. «Это не важно. Вам лучше уехать. Прямо сейчас». «Вы кто?» Вырывается у меня вопрос. «Если не хотите неприятностей...» Продолжает он. Низкий, четкий голос. «Вы мне угрожаете?» Возмущаюсь я. «Кто вам угрожает, Ева?» не понимает, как бы он и разводит руками. «Я вас не знаю, и слушать подобные вещи от незнакомца считаю странным, и да, угрожающим». Встаю, он не отвечает, смотрит в сторону. «Стараюсь вести себя спокойно и не показывать волнения, а оно не шуточное. Я и так вся на взводе». «С чем связаны ваши слова? Отвечайте, а не увиливайте». «Это вы подсовывали мне письма, незаконно пробравшись в мой номер? Письма с фальшивыми справками!» Ухмыляется, снимает халат, бросает его на шезлонг, остается в плавках и идет к лестнице бассейна, чтобы погрузиться в воду. Спускается и плывет кролем подальше от меня. «Что за ужас такой! Этот ужасный человек тоже связан с Ильей!» Нет, не с Ильей, а скорее с Валей. Илья наверняка понятия не имеет о его существовании. Внутри все бушует. Остаться, подождать, пока он вылезет и опять начать его спрашивать, кто он такой, не вечно же он будет плавать. Остаюсь на месте и звоню Тамаре. Она не берет трубку. Жду. Внутри все продолжает переворачиваться от возмущения и страха. Почему они так оберегают Илью? Вся эта организация слежки за мной стоит усилий, времени, денег. Что это? Мужчина плавает и посматривает на меня. Ему непонятно, почему я не убежала вся в слезах, напуганная до смерти, и не начала собираться в обратный путь. Ничего, я подожду. Звонок. Тамара. «Тамарочка, слушай». Ко мне подошел незнакомый мужик из постояльцев и требует, чтобы я уехала из снегирей прямо сейчас. Я в бассейне. Он плавает, а я сижу, жду, когда он вылезет, чтобы спросить, что он от меня хочет. Сфотографирую его. Но я мало что поняла. Страсти какие-то. Сейчас найду Сеню. Он пошел вниз. Идите в бассейн, пока он тут. Да сначала надо Сеньку найти. Отключается. В бассейн начинают заходить люди. Две женщины, а следом еще одна. Увидев посторонних, мужчина подплывает к лестнице и выходит из воды. Я успеваю его сфотографировать, чтобы в кадр попало лицо. Встаю и подхожу к нему. «Вы мне не объяснили, почему я должна уехать отсюда?» Говорю ему громко, чтобы он не начал переспрашивать. Смотрит на меня, как будто видит меня впервые. «Женщина!» «Что вам от меня нужно?» Так же громко говорит в ответ. «Вы только что сидели со мной на шезлонге и угрожали моему здоровью. Вы не в себе. Оставьте меня в покое. Я вызову охрану. Я не собираюсь перерекаться с неадекватными дамами». «Вызывайте. Но на камерах, думаю, вы хорошо видны». Показываю ему на ближайшую камеру. «Я что, вам нож поставил к горлу?» Ну, сидел какое-то время с вами, и что? Это общественное пространство. Идет демонстративно мимо меня в мужскую раздевалку. Женщины с любопытством на меня смотрят. Мне ничего не остается, как уйти. Оставаться не только не имеет смысла, но я и не могу. Мне надо найти Тамару и Сеню. Наверное, я чего-то не знаю. Угроза незнакомца точно связана с Ильей. Теперь я точно это дело так не оставлю.